Внимание! Приближение к финишу всегда чревато неприятными последствиями. Все же мели и скалы остались позади, а Карибское море чудесное. Много рыбы, появляются прибрежные акулы, прещутся дельфины. Мы снимаем их свадьбы. Цвет воды изменился, стал светло-зеленым. Снова подул легкий ветерок. И вот Юлия увидела Каба Майсти. Ура! 21 час 13 июля семьдесят четвертого года. Прибыли! 14 июля. Дончо. Плывем вдоль Кубы. Куба видна. Это прекрасно. Лучший остров в мире. Огромные и глубокие заливы. Мы всего в нескольких милях от берега. Всю ночь мы с восхищением рассматривали Каба Майси. Сколько я о нем слышал. Юлия, милая, увидела его первой. Сейчас я уверен в том, что мы прибудем точно в Сантьяго. Нам удалось совершить тяжелое путешествие на открытой лодке, которая полностью зависит от ветра. Наша Джу настолько беззащитна, что меня не покидает чувство, будто я вычерпал из нее, по крайней мере, пол океана Юлия на седьмом небе. Отдых близок. Я как будто заново родился. Не чувствую ни усталости, ни голода. Мучительная бессонница прошла. Ничто не может нас остановить. Если обрушится ураган, мы спрячемся в каком-нибудь из заливов. Берег рядом. Только идем медленно. Наши мечты давно обогнали Джу. У нас есть еще силы. Мы в полной боевой форме. Мне кажется, что я прощаюсь с невзгодами. «Пусть дует ветер! Вперед! Если все будет нормально, то завтра финишируем!» Забрасываю сети для планктона. Юлия неожиданно крикивает «Ни пуха, ни пера!» Смеемся от души. «Через силы ем планктон Карибского моря». Это уже третий вид планктона, который нам доводилось ловить. До этого был черноморский, потом атлантический, а теперь добываем и карибский. Когда идет до дела, то мы издадим атлас морей, обозначив вкусовые качества планктона, и карибский ничем особенным не отличается. Предпоследнее бритьё Это мое предпоследнее бритьё на джух. Делаю это с большим удовольствием. Море ласковое, не качает. Рано утром мыльная пена долго не засыхает. Сейчас понимаю, какой эквилибристикой я занимался, когда пытался побриться, держа в руке не зеркало, а рукоятку румпеля. Усиленно втираю крем. Хочу выглядеть свежим при первой встрече. Юлия смеется и утверждает, что я наконец-то стал заниматься своей особой. Если после этой экспедиции я начну обращать внимание на покрой своей одежды, то это будет для нее самой большой наградой — Она говорит, что отправилась со мной в плавание только потому, что стыдилась моей расхлябанности на берегу. Я напомнил ей, что застукал ее как-то во время вахты. Она обрабатывала свои волосы перекисью водорода. Милая Юлия знает, что на Кубе преобладают брюнетки, и не упустит случай появиться там во всем своем русом великолепии. 16 июля. Дончо. Вопросы. Продолжаем собирать поклажу, собираем и сортируем. Снова появились вспухшие мешки, почти как в сказке об Али-Бобе и разбойниках Как мало еды мы съели. Мешков столько же, сколько их было при отплытии, да и по габаритам они такие же. Встретит ли нас миткоязи Киев и съемочная группа с телевидения? «Как будет на Кубе? Прибыл доктор Пенчев? Вот вопросы, которые нас сейчас волнуют. Меня очень интересуют результаты биохимических анализов проб крови и мочи, которые мы собирали. Каковы будут показатели окончательного осмотра?» «Болгары на пирсе. Приближаемся к Сантьяго. Нас никто не встречает. Входим в гавань порта. Ура!» «Ура, болгарский корабль, Васил Друмев!» Он проплывает мимо. Рев сирены, воздушные поцелуи. «Прошу сообщить Варну, все идет отлично!» «На этот раз, я уверен, весь дойдет до Болгарии!» Радиограмма. Болгарский морской флот Варна. Дата 16 .7. Недалеко от входных маяков порта Сантьяго-де-Куба, не имея возможности остановиться и поздно уведомленные пилотом, Разошлись с лодкой джу семьи Попазовых, благополучно прибывшей на Кубу. Обменялись традиционными морскими сигналами при встрече и приветствовали их добро пожаловать. Были счастливы и посылают привет в Арни. Капитан Петков, радив